Глава пятая. Выиграть войну. Стражники дружно схватили древки копий снизу и подняли их так, что Хаста перегнулся пополам, чуть не ткнувшись носом в землю. Он упал бы, если бы копии не удерживали его в столь неудобном положении. Затем кто-то за спиной толкнул его, и жрец вынужденно зашагал, сопровождаемый глумливым смехом предстоятеля храма летейщиков. Каста увидел, как открывается одна из боковых дверей дворца, и слуга, поклонившись Агаоху, ведет их по сводчатому проходу во внутренний двор. Он старался получше рассмотреть стены, ворота с опускной решеткой, мощенный камнем двор. Вдруг как-то удастся вывернуться. Надо ведь будет отыскать путь назад. Вот даже подевались проклятые Накхини.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 Но, в конце концов, это было не его дело. Жезлоносец втолкнул Хасту в небольшой зал. Тот оглянулся, спеша получше рассмотреть место, куда попал. Узкие окна бойницы, стол, загроможденный трубками свитков, очиненные перья. За столом, положив руки на подлокотники, восседал молодой, богато одетый мужчина. Хаста не сразу узнал его.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 «Так вот ты какой! Жрец Хаста!» — протянул блюститель престола, не сводя с пленника изучающего взгляда. «Интересно, что такого нашел в тебе святейший Тулум?» «С виду ты похож на жулика-сторжище, которого, наконец, поймали на горячем». «Люди с разбитыми лицами вообще похожи друг на друга», — шмыгнув носом, заметил Хаста.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 Похоже, ты все же желаешь познакомиться с людьми, не понимающими шуток, вздохнул Киран. Я знаю, что ты был в Нагхаране, когда мерзавец Ширам возлагал на себя змеиный венец. Мне рассказывали, будто ты даже благословил его именем и свархи. Подумать только, благословить порождение предвечного змея священным именем. Господа солнца! Блюститель престола закатил глаза в притворном ужасе. А потом тебя видели в дваре. И вновь стояла одесная шрама, и Нагхи говорили с тобой уважительно. Небывалое дело. Нагхи вообще никого из людей не считают равными себе. Прежде они были вынуждены признавать власть Арьев, однако нынче ты им помог вернуться к прежней дикости.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 Он протянул ладонь через стол. — Но это жреческое кольцо! — воспротивился Агаох. — Вот я и вручу его тому жрецу, которого решу в свое время поставить во главе храма. — Но ведь я же... — Давай кольцо! Предстоятель храма литейщиков сморщился и едва не плача начал стаскивать перстень с толстого пальца. — Да...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 Он кивнул жезлоносцу, стоявшему на готове за спиной хасты. «Вступай! Приведи сюда родителей правды! Пусть они помогут этому несчастному забыть, что такое ложь!» Жезлоносец склонил голову, направился к двери, потянул засов и тут же рухнул на спину отброшенный слитным ударом трех копий.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 Каста молча смотрел на юных девиц, ловко управляющихся с длинными, туго набитыми кожаными кошелями из воловьей кожи, которые в умелых руках становились страшным орудием расправы. Он ясно понимал, что Марга использовала его как наживку на большую рыбу. И, невзирая на все их задушевные разговоры в пути, если бы понадобилось, не просто разбило бы ему нос о каменную стену,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 «Да, я хочу жить!» Киран, отползая на четвереньках, пятился от грозной воительницы. «Но если вы желаете найти Аюра, выслушайте сейчас! Вы же за этим явились, да? Иначе будет поздно!» «Если будет поздно, — возразила Марга, — ты не только запоешь дроздом, но и полетишь, как коршун. Только цыпленка внизу не окажется. Вместо него будут камни и быстрая река». «Постой, Марга! Дай ему сказать!» — вмешался Хаста. «Говори, Керан!» Керан, охая от боли, с трудом встал и оперся о заваленный свитками стол. «Погляди! Все это сообщение об Аюре! А здесь...» блеститель престола развернул один из свитков. «Я зарисовал все места, где появлялись самозванцы. Все перемещения, подробные сведения о каждом случае появления наследника». «Смотри, вот самое интересное!» Он ткнул пальцем в землеописание. Хаста склонился чуть ниже, пытаясь разглядеть, о чем идет речь. В тот же миг Керан схватил его за волосы на затылке и с силой приложил лбом столешницу. В мгновение, когда сознание оставляло жреца, он успел заметить, как Керан падает в свое высокое кресло.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 пытаясь разлепить веки, склеившиеся от засохшей крови. Я еще и в бой не вступил, а меня колотят все, кому не лень. «Хватит!» — взмолился он, пытаясь закрыться рукой от плеух. «Ты пришел к себе? Отлично! На, тащи!» Марга протянула ему сооруженный из плаща мешок. «Что там?» «Свитки. Все, что было на столе». «А где керан?»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 — Наверняка ищет нас по всем кладовым и подвалам. — А мы где? Хаста приподнял ноющую голову, оглянулся и невольно вцепился в мешок со свитками, будто тот мог его защитить. Над головой, усеянное тусклыми звездами, простиралось бескрайнее черное небо. Острый клинок луны висел над Хастой, словно намереваясь обрубить нить его жизни. — Мы на крыше.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 «Вот и хорошо!» Марга указала в сторону края крыши, где юные Накхини деловито разбирали черепицу. Янха сняла широкий пояс и стала вытаскивать из него тонкую веревку, свитую из конского волоса. Вирья, между тем, с размаху вонзила в проделанную дыру одной из копий, затем второе. «Должно быть там стропила», — догадался Хаста. Тем временем Янха разложила веревку кольцами на крыше, а ее подруга обвязала конец веревки вокруг копий. «Что вы задумали?» — настороженно спросил Хаста. «Спускаться», — резко ответила Марга. «Или, может, жрецов и свархи обучают парить в небе, подобно дневному светилу?» «Увы, нет». «Тогда помолчи. За этот вечер мне уже надоело спасать тебе жизнь».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 «Но я должна сберечь тебя, а потому сиди и жди». Она отошла к краю крыши. Вирья протянула ей копье с привязанным шнуром. Марга прицелилась, размахнулась, и копье быстрой тенью унеслось в темноту. Издалека вскоре донесся глухой стук, с которым острие вошло в почти невидимое дерево. Сестра Ширама довольно кивнула, повернулась к Хасти,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 «Да отпусти ты!» — возмутилась она. «Я не могу. У меня свело все тело». «А, понятно». Марга коротко ткнула жреца указательным пальцем под ребра, так что его спина выгнулась, и руки сами собой разжались. Ну, «Как больно!» «Зато помогло». Сестра Шрама встала, проверила, крепко ли сидит копье в древесном стволе, надежен ли узел. Затем, сложив руки перед ртом, крикнула совой. Очень скоро обе юные Накхини тоже были на земле. — Ты хорошо знаешь верхний город? — спросила Марга жреца. — Конечно. Я прожил здесь много лет. — Тогда, может, скажешь, куда мы попали? — Пожалуй. Это сад при дворце хранителя казны. Марга задумчиво огляделась. — Стоит поджечь дворец.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 Блюститель престола опустил подлокотники и перевел дыхание. Сердце его трепыхалось, как рыба, попавшая в замет. Но дикий страх, владевший им еще мгновение назад, вдруг исчез. Керан расхохотался, сам не зная чему. Он смеялся, дергая цепи, удерживавшие резное кресло. Подобных устройств во дворце было немало.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 Ему припомнились разбитые в кровь лица Хасты Агаоха. Хаста, запрещающий на Кхине убивать жреца. На нем благодать и свархи! Херан снова хмыкнул. Как же, благодать! Ряженные чистолюбцы, только и знающие, что петь гимны и собирать пожертвования. Никого из них Господь Солнце не защитил в часть беды. Он выбрал меня. И спас меня. Эта мысль так поразила Кирана, что он застыл на месте и принялся размышлять над ней, все больше проникаясь, открывающейся ему истиной. Не это ли знак свыше, которого я ждал так долго? По сути, мой родич Тулум и светочи свархи из Северного храма? Чем они лучше меня? Почему говорят с народом Аратта от имени Господа? Разве в их жилах больше крови солнечной династии, чем в моих? Нет. Конечно, они прочли много старых книг, написанных такими же ложными мудрецами, как они сами. Они лучи, горящие от чужого огня. Все их познания и умения — жалкий отблеск живого света истины. Они упиваются со собственным могуществом и дурачат простолюдинов.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 — думал блюститель престола. И сварха потому и отвернулся от нас, что ему противно смотреть на лгущих от его имени. А сейчас, вызволив меня из самой пасти предвечного змея, И сварха ясно дал понять, на ком его благодать. Он сделал шаг в темноте. Что-то зашуршало сверху, и на полу вдруг сама собой... Возникла цепочка зыбких отблесков света, точно от солнечных лучей, чудом пробившихся сквозь каменную толщу потолка. — Небесный свет ведет меня, — прошептал Киран. А теперь нужно искоренить ядовитую язву, терзающую плоть моей державы, обоих — и Тулума, и Светоча. Отныне все будет по-иному».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 — Если вы слушаетесь, стражу или просто промедлите, вас вмиг утыкают стрелами, как ежей, не спрашивая имени. Но здесь, через сады, мы можем быстро добраться до храма. — Что это нам даст? Мы окажемся там заперти, как и твой Тулум. — Если бы Тулум в самом деле пожелал оказаться вне стен храма, ему бы ничто не помешало». «Из столицы есть и другие выходы, кроме ворот!» Марга внимательно поглядела на рыжего жреца. «Я поняла тебя. Может, так и лучше». Она обернулась к воспитанницам, которые уже сдернули веревку, воткнутых в крышу копий, и теперь наматывали ее вокруг талии янтхи. «Пойдем через сады, будьте на чеку». Она выдернула копье из древесного ствола. «Поменьше следов». Пусть думают, что мы улетели. Марга чуть отодвинула нависающую над каменным забором ветвь тутовника, вгляделась в костер, горящий неподалеку от храмовой стены, и поманила к себе одну из воспитанниц. — Похоже, они наконец заснули. — Сходи, проверь. Если спят, не трогай. — Может, надежнее прикончить? — невинно спросила Яндха, кинув взгляд на Хасту. Марга нахмурилась и сказала. — Нет. Если они останутся живы, то будут клясться головой, что никого не было. А трупы с перерезанным горлом будут орать, что мы тут прошли. — Так? — она вопросительно взглянула на Хасту. — Разумно, — кивнул жрец, немало удивленный тем, что она вообще к нему обратилась. — Оставь метательные ножи вирьи, — продолжала Марга. — Мы будем сооружать лестницу. Не нужно — сказал Хаста. — Для жреца ты неплохо лазаешь через заборы, — хмыкнула Марга. — Однако этот все же высоковат. — Нам помогут туда подняться. — Ты снова бредишь. Видно, Керан слишком сильно ударил тебя по голове. Я наблюдала не только за воинами у костра. На стене никого нет. — И все же нам помогут.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 Поможет ему утешиться. — Что ж, я тебя понял. Кстати, если не увидимся, спасибо, что спасли. — Все же идешь? — Конечно. Марга покачала головой и вздохнула. — Пусть тебе повезет. Стараясь унять дрожь в коленях, Хаста перелез через забор, быстро подошел к костру, вытащил из него горящую ветку.